Глава 17. Решайся, Шпилька. Шпилька многое бы отдала за то, чтобы в руках у неё сейчас оказалась какая-нибудь винтовка. Автомат Калашникова, пусть современный и с оптическим прицелом, не особо подходит для прицельной стрельбы по далёким целям. Но ничего лучше у Шпильки всё равно не было. К тому же Шпилька уже не раз замечала, что 203-й был словно специально пристрелен под её руку, хоть и не понимала, как это возможно. Успокоив дрожь в руках, шпилька перевела автомат в режим одиночной стрельбы. С доналу упавшая на лицо прядь прицелилась. Сдвоенный выстрел, надо сказать, получился отменный. Первое пуля, немного растеряв мощность из-за дальности, срекошетела от защищающий споровый мешок, тотту на броне. Зато вторая вошла аккурат в узкую щель в основании мешка. Айда шпилька, айда снайпер. Ошарашенно пробормотала себе под нос шпилька, сама не ожидавшая от себя такой меткости. Тот он пошатнулся и грохнулся на бронированный борт БМП, разжав лапу, державшую человека. Тот рухнул как подкошенный, завозился, поднимаясь на ноги. Шпилькавнов прижалась к прицелу и дала короткой очередь по слишком близко подобравшемуся к потенциальной жертве лотерейщику. Этот твари ещё не успел обрасти приличной бронёй, но серая обвисшая кожа, под которой бугрились гипертрофированно развитые мышцы, была уже достаточно плотной. Пробить можно. Но одна поля не сможет причинить существенного вреда, так что патроны шпилька решила не беречь. До человека лотыречик всё-таки добрался, успел протянуть к нему свои лапищи. С гроба стал жаркий объятие и свалился, подмяв под собой хрупкое тело. Послышался отчаянный крик и тут же оборвался. Мля, тихо выругалась шпилька. Чуть-чуть не успела. Ладно, пойдём проверим, что там, пока оставшаяся сладкая пёрочка гоняется за нашими чёрными друзьями. Может хоть с паранами разживёмся. Да и горох лишним не бывает. Собака радости от возвращения в село не испытывала. Наоборот, всё время рычала и скалилась, косясь взглядом на следы танка внешников. Не возмущайся, мы быстро. Пожирила её шпилька, приближаясь к танку. Ни топтун не лотеречек не подавали признаков жизни. А придавленный лотеречек ка мужчина, вопреки всему, оказался очень даже жив. Пыхтя, он пытался выбраться из под заражённой твари. И замер только тогда, когда увидел наставленный ему в лицо ствол 203. Цель? Не снимая палец с спускового крючка, поинтересовалась Шпилька. Кто такой? Относительно. Неуклюже пожал плечами мужчина по виду ровесник Шпильке. Ферт я. Что тут делал Ферт? Курьер я. Почту между штабами развожу. Списки мента-отметок, последние новости, личные письма. Почта на танке. Саркастично усмехнулась Шпилька. Представившийся Фартом, удивлённо вытаращил глаза. А как ещё-то? Без каравана за пределы Стабов только рейдеры и stronги ходят. А ты, значит, ни к тем, ни к другим себя не относишь? Конечно, нет, возмутился Фарт. Говорю же, курьер я. Слушай, мне бы выбраться отсюда, пока Рубер не вернулся. Не поможешь? Шпилька усмехнулась и убрала 203 за спину. Вдвоём Матерясь, как заправские грузчики, они кое-как сдвинули неподъёмную тушу с места. Фарт, полностью подтвердая своё поганяло, отделался синяками и царапинами. Встал, отряхнулся и тут же полез внутрь танка. Шпилька, не задавая вопросов, занялась поровыми мешками. Лотереещик одарил её сразу тремя аспаранами, отаптун четырьмя и горошиной. Фарт, выбравшись из танка, устало прислонился к броне. Поймав вопросительный взгляд шпильки, покачал головой. Корню топтун, всю грудь когтями разнёс. А фрик башкой своей бедовой ещё по дороге приложился. «Оружие забрал?» «Да какое там?» – махнул рукой Фарт. «У танковых экипажа его и не было. Только я с пистолетом был. Привык уже без него из стабов не выходить. Мы ж караваном шли. Десять фур, четыре БМП, два танка, пять джипов с пулемётами, полсотни опытных рейдеров. У каждого на маршруте своя задача. Привычными дорогами шли». Через Уральск, Гребенку, Каменку. На Энгель собирали завернуть. А тут кластер вне расписания в перезагрузку ушел. Но мы в объезд, а там внешники, будь они неладны. Пара джипов, и мы уйти смогли. Остальных прямо там в оборот взяли. «Зачем змеёнышам ваш караван?» – задала вопрос Шпилька. «Да стикс их знает», – сплюнул Фарт. «Они раньше особо не лютовали. Брали либо слишком взорвавшихся рейдеров, либо...» либо вообще свежаков с края пекла тащили, даже не разбирали. Им он на метел станут или заражёнными. Караваны никогда не трогали, а тут сума будто сошли. Зачем им заражённые? Удивилась Шпилька, вспомнив тягач с клеткой вместо фуры. Ходят слухи, что пытаются разумную элиту вырастить. Пожал плечами Фард и резко сменил тему. Слушай, живчик, у тебя нет случая, башка раскалывается. Шпилька отстегнула от пояса фляжку потрясла, протянула Фарту. Вроде есть пара глотков. Пей и валим уже отсюда. Там внизу кусок реки заболоченный. Глубину не проверяла, но ширины, чтобы уйти от рубера, хватит. Знаю, вздохнул <hand grammar> Фард, присасываясь к флашке. Не первый раз тут. Глубина по шею в тине. Тебе под подбородок будет, если голову задерёшь. Собаке, если твоя, поплавать придётся. Ответом ему был тихий рык. Возвращается, резко бросила Шпилька, сразу поняв предупреждение. Пошли, по дороге расскажешь, что там у вас за караван был? Рекоменовали без приключений. Пришлось правда раздеться до белья, но Шпильку это не смутило. К реалиям Улья она привыкала на удивление быстро. Говоришь, в Энгельс тоже собирались завернуть? Как бы ни взначай поинтересовалась Шпилька, натягивая футболку и камуфляжную куртку, с промокшим во время переправы рукавом. Вроде ж говорят, что став стронга в большой, а где сама база никто не знает. Верно, кивнул Ферт. Со стронгами чуть иначе всё. Караваны по расписанию ходят, все его знают. Ну вот в определённый день мы к стабу подкатываем. Кстати, Ангельсом именно став зовётся. Не знала? А базу так база и называют. Так вот, в определённый день мы к Ангельсу подкатываем, она с там уже встречает. Ну мы выгружаем то, что привезли, слышки с метками и письмами передаём. «Загружаем всякой от стронгов и дальше едем». Ага, вот почему танк так и не сказал ей название. Попросту привык говорить «база». Только на что он рассчитывал, отправляя туда шпильку. Надеялся, что она, следуя рекомендациям, окажется в нужном месте и в нужное время? Что ж, в этой гипотезе есть прорехи, но и логика тоже присутствует. «И когда там быть нужно?» «Завтра», ничего не заподозрив, сообщил Фарт. «В течение суток нас там обычно ждут». Потом уходят. Ты ж кому спим? Деловито поинтересовалась Шпилька, уже не скрывая интереса. Если напряги, может и выйдет. Почесал заросший щетиной подбородок Фард. Тут километров 30 осталось. Единственное, там ещё одну автотрассу пересечь надо будет. Если внешники большую охоту на имунах объявили, то наверняка там засаду устроят. Значит, будем внимательны и осторожны, решила Шпилька и, подумав, добавила. И поторопимся. «Мне тоже надо кое-что передать Стронгом». Фарт склонил голову на бок и задумчиво оглядел Шпильку, но от вопросов воздержался. «Видимо, что-то важное», — только и сказал он. «Более чем», — уклончиво ответила Шпилька. Дальнейший путь пролегал сначала по колдобистому полю, по краям которого мелькали то крохотные деревушки, то березовые и дубовые рощи. Изредка лайма останавливалась, и топорща шерсть на загривке, Внимательно осматривалась вдаль. Но нюх ему не собаки. Видимо, оказался острее обоняние заражённых тварей. Никто на Шпильку с фартом так и не напал. Дальнейший разговор не клеился. Шпилька не спешила выдавать, что один из stronгов её крёстный, и что внешники вполне вероятно ведут охоту именно на неё. А Фарт никак не мог понять, почему Шпилька настолько мало знает о боли, на свежую она уже не была похожа. и при том, что вела себя как опытный рейдер. Понятия не имела ни о жизни стабов, ни об их количестве или взаимодействии. И этим вызывала у Фарта стойкое ощущение засланного казачка, не моровского. Эти отбросы известны, как к женщинам относятся. Подстилка и точка. А вот агентом внешников она вполне могла быть. Отсутствие скафандра Фарта не смущало. Вполне возможно, что случилась разгерметизация. И Шпельков, вдохнув насыщенный спорами воздух Тикса, стал иммунный. Или и попросту вовремя скормили белую жемчужину, чтобы остановить заражение. Таким путь домой заказан. Там они источник заразы, а тут цинишшие агенты, которых можно замаскировать под местных рейдеров. Единственное, что смущало Фарта во всей этой стройной теории собака. Немко весила килограммов 40, а значит, была и иммунной. Всеядные животные в абсолютном своём большинстве становятся заражёнными. Процент обладателей иммунитета среди них куда как нижек в сравнении с людьми. Может, собаку тоже на карамели жемчугом? Да нет, на животное такой ценность никто тратить не станет, точно. Или внешнеки на такое готовы ради того, чтобы узнать, где именно в Энгельсе окопались тронги. Свои подозрения Фард понятное дело держал при себе. Раз шпилька так стремится к тронгам, то пусть они с ней и разбираются. Не на базу же он её ведёт, а всего лишь к условному месту встречи на краю Энгельса. Шпильку подозрения Фарта не волновали. Она, словно нацеленная стрела, стремилась достичь намеченной цели. На откровенность курьером она идти не собиралась. Хватит, Сли уже наоткровенничалась и получила соответствующий результат. Больше она на эти грабли не наступит. Далеко впереди замаячили очертания чего-то, отдаленно напоминающего железнодорожный вокзал. «Нам туда?» — поинтересовалась Шпилька. Фарт кивнул. «За станцией будет железнодорожный мост над рекой». «Удобное место для засады», – прищурила шпилька. «Одна загонная команда на станции, другая за мостом, ловушка, из которой не выбраться». «Не-а», – мотнул головой Фарт. «На противоположном берегу кластер с частой перезагрузкой. Примерно каждые два часа. Там лес прилетает, густой, дикий. Засаду из десятка человек спрятать можно, но не технику. Но смысла нет. Слишком большой риск попасть под кисляк». Спор внешники в своих скафандрах не надышатся, но головой при перезагрузке поедут гарантированно. Так что нет. Клещ нас там никак не возьмут. Зато на самой станции могут подловить, пока мы перезагрузку будем пережидать. Есть такое, неохотно согласился Фарт. Если кисляк на подходе появится, мы станцию попробуем обойти по краю. И сразу, как он идёт, рванём по мосту. А если нет, придётся рисковать в открытом поле ждать. Плохая идея. «Любой беспилотник нас рисует еще до того, как мы его заметим». «Значит, продолжаем идти и внимательно смотрим на тот берег», — решила Шпилька. К станции они подошли примерно через час. Никакого тумана на противоположном берегу не было и в помине. Значит, придется искать укрытие в замерзших у перронов поездов или в обшарпанном здании вокзала, венчанного башенкой с давно остановившимися часами. «Это ведь не стаб, да?» спросила Шпилька, разглядывая вокзал. «Нет. Перезагружается раз в пять-семь лет примерно. Вон тот товарняк». Фарт указал пальцем на замерзший немного в стороне на запасных путях поезд. «Стронги всегда обносят. Там пара БТРов прилетает на нем. В вагонах минометы всякие, ракетницы, паиприпасы к ним. В общем, все то, что в Стиксе дороже золота идет. Рейдеры из Каменки говорят, однажды попытались Стронгов опередить, но не слабо пощамно получали». и свалили пустыми. Теперь у тех же «Стронгов» эти минометы покупают. «БТР тоже?» Фарт фыркнул. «Кто ж им продаст? Да и ни к чему, по большому счету. Стронги внешников на себя взяли. Отвлекают их от жителей остальных стабов. Воюют с ними. Внешники вообще довольно долго в своем Саратове сидели и носу наружу почти не высовывали. Я прям даже не знаю, что случилось, что они сегодня настолько осмелели, что аж на караван решили напасть». Меня ищут. Вот что случилось. Чуть было не ляпнула в ответ Шпилька, но вовремя прикусила язык. Фарта обошёл справа, немного не доехавший до перона пассажирский поезд, забрался по лесенке к двери, дёрнул её на себя. Так хотя бы с воздуха не заметят, пояснил он, и вытащив из кобуры пистолет, первым полез в вагон. Шпилька, посмотрев на Лайму, овчарка вела себя спокойно, последовала за ним. Внутри царила разруха. Вагон был подскатный и просматривался на всю длину. На полках в беспорядке валялись распотрошённые сумки, какие-то вещи, детские игрушки. Из-под боковой полки выглядывал обглоданный скелет, слишком маленький, чтобы принадлежать взрослому человеку. Шпилька перешагнула через него, уставившись взглядом в грязное окно. Смотреть на эти останки оказалось выше её сил. Детская смерть всегда кошмарна, но такая, быть сожжённым заживо, уже просто за гранью. Впрочем, таковы реалии Улья. Жестокого и безжалостного ада, в котором можно выжить, но вряд ли получится жить. Что удивляешься? Жалко? А наших парней и девчонок не жалко, которых вы словно скот вылавливаете и на органы разбираете. Шпилька, погружённая в собственные мысли, перевела взгляд на Фарта. Курьер стоял в проходе, широко расставив ноги и наставив на неё пистолет. Фарт, ты чего? А то ты сама не знаешь. Нервно рассмеялся курьер. Я почти сразу понял, кто ты такая. Слишком опытная для свежака, а для бывалого ридера слишком мало знаешь о нашем секторе. Вот просто ради интереса. Сама ему иn оказалась, или начальство ради тебя жемчугом пожертвовало. Шпилька, догадавшись, куда он клонит, сначала обмолла, потом разозлилась. Вот же идиот, надо было тебя там оставить, а не спасать. А может, идиот, зато фортовый. Задиристо бросил ей фарт. Хотела вынюхать, где там в Энгельсе база стронгов спрятана? Достали они вас, да? Ну да ничего, попадёшь ты к ним, попадёшь. Об этом я позабочусь лично. Автомат скидывай на пол, медленно. За ремень держи, вот так. И нож тоже на пол. А теперь ручки подними и отойди на два шага. Вот, там и стой. Шпилька вынуждена была повиноваться. Очень хотелось застрелить придурка. Но для этого 203-й надо было заранее держать в руках. А она расслабленно оставила его за спиной. Из-за почти картонной перегородки нет смысла прятаться. От пули она никак не защитит. Да и вообще смысл. Фарт хочет сдать ее стронгом? Отлично. Это ей и нужно. Уж лучше пройти пару десятков километров под дулом пистолета, чем в перестрелке случайно прибить единственного, кто знает, куда идти. Ну а потом можно будет поговорить и о том, кто из них был неправ. «Слева на полке стяжка! Надевай!» Демонстративно пожав плечами, Шпилька взяла заранее скрученную в кольцо стяжку, покрутила её и сунула внутрь сначала одну, потом другую руку. Затягивай зубами. Придурок ты, Фард, спокойно сказала Шпилька и потянула за хвостик стяжки. Что думаешь, не проверю? Ухмыльнулся тот, осторожно приблизился, переложив пистолет в правую руку. Левой дёрнул за стяжку. Шпилька взвыла. Ты о кровообращении вообще подумал? Хочешь меня без рук оставить? Новый отрастишь, если успеешь. хохотнул Фард, шагая вперёд. Перезагрузка вот-вот начнётся. Снаружи громко залаяла Лайма. Кстати, заметила шпилька? Собака поднимает шум только если чует опасность. Плевал я на твою собаку. Пошли. Шпилька пожав плечами двинулась вперёд по вагону. Лайма залаяла громче, а спустя секунду снаружи послышались выстрелы. Форт едва успев подобрать, 203-й вздрогнул. За тобой? Ага. Шпилька радостно улыбнулась, хотя внутри неё всё заиндевело. Вспомнился танк. Так спокойно он выходил из того магазина навстречу Мурам, в надежде дать шанс ей. Не пришло ли время повторить его действия? Нет, не ради Фарта. Он тот ещё придурок. Но этот придурок так и так идёт к стронгам, а по его следам вполне способно пройти Лайма, у которой под пряжкой ошейника зажата записка. Из-за собакой внешники едва ли станут устраивать такую охоту, как за самой шпилькой. Сделав максимально наглое выражение лица, шпилька плюхнулась задом на полку, закинув ногу на ногу. "Вставай", рявкнул на неё Фард, но уверенности в голосе курьера не было. "Зачем?" невинно поинтересовалась шпилька. "Мне и тут хорошо". Совсем охренела, вытаращился Фард. "Если я одна из внешников, то мне ничего не грозит". И у тебя сейчас всего два варианта выжить: либо поверить, что я не имею к змеёнышам никакого отношения, вернуть мне оружие, либо идти в одиночку. Но идти быстро, не забыв предварительно развязать мне руки. Выбирай, фортовый ты наш. А если это не внешники? А кто? Издевательски сложила губки бантиком шпилька. Рейдеры. А что им тут делать? Или заражённые? Ах, нет, они не умеют стрелять. На форта жалко было смотреть. В своих подозрениях относительно шпильки он уверен не был, а решать необходимо было прямо сейчас. И шпилька решила за него. «А теперь слушай сюда, гниль стиксовая!» – прошипела она, меняясь в лице. «Я не одна из внешников, но пришли они действительно за мной, потому что мне надо сообщить Стронгам кое-что важное, а змеёныши очень не хотят, чтобы эта информация была Стронгам передана». «Я... эм...» «Заткнись и запоминай! Передай Рубаке!» то группа жнеца попала в засаду. Танк, жив, и еще несколько рейдеров попали в плен. Внешники забрали Эвку. Нужна помощь, запомнил? Да. Отлично. А теперь освободи меня и вали отсюда. Про тебя внешники не знают. Есть шанс, что поймав меня, они свернут охоту. Ты просто имей в виду. Не передашь сообщение, и я найду тебя даже на том свете. Как понял, прием. Фарт отчаянно закивал и попятился. А потом внезапно развернулся и бросился бежать. Шпилька проводила его взглядом, покосилась на так и оставшиеся связанными руки. Ну да, внешникам так и будет объяснять, что сама себя с дуру связала. Встала, подошла к окну, махнула лайми, словно прогоняя, и побрела обратно к концу вагона. Перрон встретил её неожиданной тишиной и слепящим глаза солнцем. Но ровно через два шага тишина рассыпалась от топота ботинок и лязга передёргиваемых затворов. Спилька прищурившись, смотрела на наступающих её внешников. Что, думаете, поймали? спросила она. Сначала догоните мать вашу. Развернулась, спрыгивая с перрона на рельсы, и тут же перекатилась под вагон. Выползла с обратной стороны и побежала в ту сторону, откуда пришла. Только бы лайма не последовало за ней. Только бы фарт Стикс его дери не подвёл.